Под леверандой пристроился тирольский квартет. Два великана и два карлика в тяжелых и ярких лохмотьях, словно оставшихся у них от распродажи прогоревшего ярмарочного балагана. Орудшиесь что есть мочи, голоса их сливаются со звоном тарелок и стаканов. Они уродливы, глупы, неповоротливы, их тощие шеи вытягиваются от напряжения, но Тартарен в восторге. К великому изумлению сельчан, обступивших распоряженное Но он швыряет певцам пригоршнями мелочи. Та страствует Вранция!» — слышится чей-то дрожащий голос. Из толпы выходит высокий старик в каком-то необыкновенном голубом мундире с серебряными пуговицами и фалдами до пят в гигантском кивере, похожем на катку для кислой капусты. И под тяжестью этого кивера с высоким султаном старик идет, балансируя руками точно канатный плесун. «Старий золдат королевской квартии!» А Террас Конец, чьей памяти еще живы рассказы Бомпара, хохочет, подмигивает старику и говорит в полголоса «Слыхали мы, эта старина!» Но все же дает ему серебряную монету и наливает полный стакан вина. Старик берет его и тоже подмигивает и смеется, хотя сам не знает чему. Затем, вынув из угла рта огромную фарфоровую трубку, поднимает стакан и пьет «За успехи компании!» И это окончательно утверждает Тартарина в мысли, что перед ним сослуживец Бомпара. Э, э да не все ли равно, за что пить? Стоя в ландо, Тартарин высоко поднимает стакан и со слезами на глазах кромогласно провозглашает тост сперва за Францию, за Родину, потом за гостеприимную Швейцарию, говорит, что он счастлив отдать ей должное во все всеуслышание выразить благодарность за радушный прием, оказываемый ею, всем побежденным, всем изгнанникам. Затем обращается к своим спутникам и, понизив голос, желает им поскорее вернуться домой, свидеться с дорогими родителями, с верными друзьями, желает им отличиться на славном поприще, желает скорейшего окончания между усобицей. Нельзя же, мол, Так мучится всю жизнь. Пока он произносит тост, глаза Сониного брата насмешливо и холодно улыбаются за дымчатыми стеклами очков. Манилов вытянул шею, сдвинул свои насупленные брови, и на лице у него написано «Скоро ли этот толстый барин перестанет болтать?» А Балибин, похожий на маленькую уродливую обезьянку, вскарабкавшуюся на плечи к тарасконцу, сидит на козлах и строит рожи, от чего еще измятое, желтое, как у татарина, лицо становится еще смешнее. Одна только Соня слушает Тартарена вполне серьезно, селись понять, что же это за странный тип, думает ли он о том, что говорит, соответствует ли истине его рассказы о себе. Сумасшедший ли он, комедиант или просто болтун, как уверяет Манилов, у которого слово с делом не расходится и в устах которого определение «болтун» приобретает особенно обидный смысл. Разгадка близка. Провозгласив тост, Тартарен садится, но тут вдруг раздается выстрел, за ним другой, третий, где-то совсем близко, и герой наш в сильном волнении вскакивает. Навострив уши, встревоженно нюхает воздух. «Кто стрелял? Где это? Что случилось?» Этот фантазер мысленно сочиняет целую драму. Вооруженные нападения на экипаж, удобный случай защитить жизнь и честь прелестной девушки. Да нет, выстрелы гремели просто-напросто в Станде, Балагане по-немецки, где сельская молодежь каждое воскресенье стреляет по мишеням. Лошадей еще не запрягали, и Тартарен, как ни в чем не бывало, предлагает спутникам пойти посмотреть стрельбище. У него свои соображения, у Сони, согласившейся с ним пойти, свои предводительствуемые старым королевским гвардейцам, качающимся из стороны в сторону под своим громадным кивером, они переходят площадь, за ними следует толпа любопытных. Этот крытый соломый штант на четырехугольных столбах из свежеоструганной ели напоминает наш самый, что ни на есть, деревенский ярмарочный тир с той лишь разницей, что сюда любители приходят со своим оружием, шум полками старой системы и что стрелки, они довольно меткие. Сложив руки на груди, Тартарен оценивает выстрелы, громко делает замечания, дает советы, но сам не стреляет. Русские наблюдают за ним и подают друг другу знаки. «Бах-бах!» передразнивает его повадку, его тарасконский акцент «балибин». Тартарен оборачивается, он покраснел, внутри у него все кипит. «За мной дело не станет, молодой человек! Бах-бах, так бах-бах! Сколько вам будет угодно!» Зарядить старый двуствольный карабин, который, по всей вероятности, служил ни одному поколению охотников на серн, недолго. «Бах-бах!» и готово дело. Обе пули попадают куда нужно. Со всех сторон восторженные крики. Соня торжествует. Болибин уже не смеется. — Это еще что? — говорит Тартарен. — Вот я вам сейчас покажу. Штанда Ему уже недостаточно. Он ищет цель. Он должен что-нибудь сокрушить. Толпа в ужасе шарахается от этого небывалого альпиниста, коренастого, свирепого, с карабином в руке, заявляющего старому королевскому гвардейцу, что он сейчас на расстоянии 50 шагов разобьет у него в зубах трубку. Старик с дикими воплями скрывается в толпе. И только его султан дрожит мелкой дрожью над головами тесняющихся сельчан. Однако Тартарену непременно надо всадить во что-нибудь пулю. «А ну-ка, прах его возьми по-тарасконски!» И с этими словами матерый стрелок по фуражкам изо всех сил напрягает свои двойные мускулы, подбрасывает головной убор, бьет по нему в лед и пробивает. «Браво!» — кричит Соня и просовывает в дырочку проделанную пулей в суконной фуражке. Букет горных вялок, которым она еще недавно поглаживала себе щеку. С этим прелестным трофеем Тартарен садится в ландо. Гудит рожок, экипажи трогаются, лошади мчатся во весь дух по так называемому Бриенскому спуску, по прекрасной дороге, пробитой в скалах в виде карниза и отделенной от пропасти, глубиной больше, чем в тысячу футов, всего лишь... Тумбочками, стоящими в двух метрах одна от другой. Но Тартарен уже не замечает опасности и не наслаждается окрестными видами, не смотрит на Мейрингенскую долину, над которой вьется светлый пар, на реку с ровными берегами, на озеро, население, лепящееся одно к другому вдали, на горы, заслоняющие горизонт, на ледники, которые порой сливаются с облаками и при каждом повороте переставляются вокруг дороги, как декорация, то удаляются, то открываются взор преисполненные нежных чувств Герой наш любуется прелестной малюткой, сидящей напротив него и думает, что слава – это лишь призрак счастья, что грустно доживать век одинокому в своем величии, как Моисей, что этот хрупкий северный цветок, пересаженный в Тарасконский садик, оживил бы однообразную жизнь его владельца, и что цветок этот несравненно прекраснее благоухания вечно зеленого баобаба «Арбоса гиганте в горшочке. А Соня смотрит на Тартарена своими детскими глазами, хмурит свой высокий, задумчивый, упрямый лоб и о чем-то мечтает. Но кто может угадать, о чем мечтают девушки?